Всеволод Первый «Саша», — еле слышно произнес император, и через мгновение секретарь появился перед ним. Выглядел он отвратительно и больше всего был похож на бесплотный дух, но одно то, что он появился, уже внушало императору оптимизм. Никто, кроме Всеволода, не знал, что его секретарь не человек, а воплощение силы монарха, тайная техника Сафроновых. Хоть и считается, что у императорского рода нет своей тайной техники, это было не так, просто об этой технике всегда знал всего один человек. Тот, кто вставал во главе рода. После смерти прошлого главы техника сама находила нового хозяина. Именно так Всеволод и встретился с Александром, который появился перед ним после смерти прошлого императора. Секретарь! который обладал опытом и знаниями всех предыдущих правителей и в любой момент мог помочь, что уже делал неоднократно. Можно сказать, что благодаря этой технике Сафроновым и удалось сесть на престол, а сейчас с техникой явно было не все в порядке. «Что с тобой произошло?» Заговорить снова император не смог, но этого и не требовалось. Александр прекрасно понимал его и так. «Моя служба подошла к концу, Всеволод. Твой энергетический каркас был поврежден, и на его восстановление может потребоваться очень много времени. Остались крохи энергии, благодаря которым я смог прийти. Не могу точно утверждать, но Велена вскоре узнает тайну рода. А еще много других тайн. Боюсь, что для вас это может стать большой проблемой». Подобного еще ни разу не было, чтобы родовая техника передавалась при жизни ее прошлого носителя. Ты можешь как-нибудь оградить Велену от всего дерьма, что выльется на нее разом. Вы же прекрасно знаете, что у княжны будет новый их секретарь, и он не посмеет ничего от нее скрывать. Единственное, что я могу сейчас сделать, это надеяться, что энергии хватит на достаточно долгий срок. и княжна узнает все от отца, но это при условии, что вы больше не будете меня призывать. Павлова говорил, что, возможно, у них получится восстановить ваш энергетический каркас. Правда, я не уверен, что это поможет мне остаться. Я чувствую, что было утрачено нечто ценное, то, что и было основой родовой техники рода Сафроновых. Дверь в палату распахнулась, и в нее вбежала Велена. Глаза княжны были красными и опухшими. Император ни разу в жизни не видел дочь в таком состоянии. Даже когда она была еще совсем малышкой, Велена не позволяла себе плакать. Был всего один раз, когда император видел слезы на глазах княжны. И было это на похоронах ее матери. И вот сейчас он снова видит, как Велена плачет. Александр уже исчез, поэтому никаких сложностей с этой стороны не должно возникнуть. «Папа, я так боялась за тебя!» — дрожащим голосом произнесла Велена, остановившись рядом с кроватью. Было видно, что она хочет обнять отца, но боится навредить ему, а сам Севолод сейчас не мог сказать ей ни слова. Он лишь смотрел на дочь и радовался, что с ней все в порядке. Грише удалось вернуть великую княжну в империю, и это было главным. «Теперь император может...» Умереть с уверенностью в том, что империя не сгорит в огне междоусобиц без прямого наследника. Все имперские рода поддержат Велену, а этого будет вполне достаточно, чтобы перетянуть на ее сторону еще очень многих. Конечно, и оппозиция во главе с Романовыми увеличит свои ряды, но они все равно не будут представлять реальные угрозы для Велены. Император позаботится о том, чтобы после его смерти дочь получила сильнейшую поддержку. Но и сама она должна собрать вокруг себя сильнейших и даренных молодого поколения. Именно они станут главной опорой императрицы. Последние четыре года княжна провела в игорной зоне, управляя собственным игорным заведением и маленьким бизнесом по переводу людей через границу. Это позволило ей многому научиться, и, судя по докладам наблюдателей, Велена отлично справлялась с этими задачами. Император ни разу не вмешивался в дела дочери, и все проблемы она решала самостоятельно. «Илья Валерич сказал, что обязательно тебя вылечит. Ты же знаешь, что он не бросает слов на ветер. Потерпи еще немного, и все обязательно будет хорошо». Сила окутала Велену, и она коснулась ей императора. Жест отчаяния, который показал, насколько княжна боится потерять отца. Хотя она прекрасно знала, что ничего не произойдет, но все равно попыталась. Титанических усилий императору стоила легкая улыбка, увидев которую, Велина больше не смогла сдерживаться, и слезы потекли с новой силой.